Глава 18. Артефакты. Найто оборвал свою речь на полуслове, впервые в жизни задумавшись, а точно ли именно сила хочет чащи реберного дуба та же у неё цель, что и у обычных смертных созданий, или в ней живёт какой-то другой, тайный и более великий смысл. Эльф тряхнул головой, прогоняя наваждение. Похоже, он сегодня тоже увидел слишком много нового. Вот и начал искать его в каждой детали окружающего мира. Избавившись от сомнений, молодой барон сосредоточился на действительно важном. Он окутал своё сердце духовной энергией тьмы и принялся сам подстраивать его ритм под мелодию поющей в каком-то странном диапазоне ветви. Пусть другие смотрят на создание артефакта как на чудо, усмехнулся он. Я же просто постараюсь сделать так, чтобы у человека, хочет он этого или нет, получился мой артефакт. Именно мой. Такова сила и судьба рода Квиллов. Мы используем и поворачиваем в свою пользу даже чужую мощь. Найто сосредоточился на ритме своего сердца, остальные же пленники продолжали просто смотреть на ветвь серебряного дуба, и с каждой секундой внутри них словно пробуждалась нестерпимая жажда владения ею. Жадность, похожая на ту, что мелькала когда-то в душах дворфов при виде державы Союза шести раз. Если бы Никита успел увидеть это, Он бы, наверное, так и не решился закрыть глаза, чтобы полностью погрузиться в процесс созидания, но ему так хотелось довести дело до конца. Впрочем, совсем уж беспечным парнем тоже нельзя было назвать. Перед тем, как его руки коснулись заготовки под артефакт, он успел отдать приказ своей пятёрке рыцарей защищать его и только потом отключился от мира. Как будешь работать с этой палкой, все видела только то, что мог видеть сам Никита. Поэтому вместе с ним оказалась сосредоточена только на доведении до ума ветви серебряного дуба. Увы, иногда нам не могут помочь даже древние книги. Я сначала хотел попробовать приём дворфов с созданием нитей. Тем временем совершенно спокойно сказал Никита: "Думал, что раз он сработал с металлом и костью, то и тут пригодится, но нет. Дерево не хочет распадаться, тут точно нужен другой подход". "Значит, будешь менять его целиком?" то ли спросила, то ли предложила Си. И парень кивнул в ответ. Окунувшись в свой источник, он собрал как можно больше духовной энергии. Окружил ею ветку серебряного дуба, для контроля не выходя из медитации своего внутреннего мира. А потом попробовал, сдавливая ее словно тисками, придать ей форму молота. Никита помнил, что у него будет еще пять попыток. Или, в случае если получится довести до ума каждую заготовку, пять артефактов. Но начать решил с себя. и со своего любимого оружия. «Не выходит», – выдал он через пару минут, весь покрывшись потом, причем умудрившись сделать это даже в своем внутреннем мире. «Это точно», – древняя книга порхала вокруг парня, махая страницами, словно стрекоза, крыльями. «Все резервы спустил, а редко даже на миллиметр не поддалась. Мне кажется, тут возможны только два варианта». «Да я понимаю», – яростно кивнул Никита, – либо я недостаточно хорош как мастер артефактор, и мне сначала нужно взять пару новых ступеней в этом направлении, прежде чем замахиваться на подобное, либо мы делаем что-то не так. Что-то внутри парня взывало не останавливаться, а просто собрать ещё больше силы, чем раньше, и снова давить. Ещё и ещё, чтобы наглое дерево, посмевшее сопротивляться его воле, наконец сдалось. Но Никита смог взять свои инстинкты под контроль. Или не инстинкты, Неожиданно подумал он и на мгновение полностью отвлёкся от процесса создания артефакта. Как оказалось, в реальности всё тоже было не так гладко. Волна ярости, которая недавно накатывала на парня, достала и остальных пленников. И часть из них, в свою очередь, попыталась добраться до Никиты. В самом прямом и грубом смысле этого слова. К счастью, рыцари смерти сработали как надо. Их немного потрепало, у одного дрова даже порвали плащ, открыв его лицо. Но... Но все буйные были остановлены, вернее, уложены на землю крепкими ударами костяных кулаков. И эта неотвратимость и скорость расправы остудили остальных. А Никита в свою очередь задумался о том, почему так произошло. Почему на всех пленных и на него самого обрушилась эта ярость? Ведь не могло же это массовое помешательство быть случайностью. Но, ну, конечно, осенило парня, стоило только объединить все странности в одну общую картину. Ну-ка, давай сравним наши выводы. Си в очередной раз порадовалась тому, как быстро ее ученик привык пускать в дело свой разум. Смотри. Никита же в свою очередь подумал, что ему нравится не только разгадывать загадки мироздания, но и делиться своими успехами. Возможно, будь рядом с каждым человеком подобная древняя книга, готовая оценить его достижения. И все люди бы начали работать мозгами гораздо чаще, чем обычно. Куда смотреть? Куда смотреть? Си воспользовалась повисшим мгновением паузы, чтобы проявить свой характер. Всё же решил тут же Никита, подобное соседство не каждый ребёнок или даже взрослый вытерпит. Так что, может быть, и хорошо, что такие вот не сдержанные на язык книги не выдают каждому при рождении. А, никуда не надо смотреть. Я про то, что разгадал загадку, ответил парень. Смотри. Куда? Тут же снова оборвала Никиту книга. Вот же вредное издание. Не выдержал парень и даже вырвался. Смотри на меня и слушай. Я использовал свою духовную силу, чтобы давить на дерево, использовал свою ярость, как с красным пламенем, чтобы приказать ему сменить свою форму. И вот эта ярость, этот приказ вместо того, чтобы усвоиться артефактом, просто выплеснулся наружу. Что-то вроде закона сохранения энергии. Ничто не исчезает и не появляется просто так. Хорошо. И что дальше? Поддержал Никиту сия Это говорит нам, что ветка серебряного дерева усваивает то, что мы в неё направляем, продолжил парень. И вот я подумал: если дать ей обычную энергию любого типа, то она скорее всего плюнет её в нас обратно. Но можно ведь сработать напрямую и сразу направить в неё саму суть того, что мы хотим получить. Давай конкретнее, сказала книга. Я предлагаю не менять форму ветки, а попробовать поменять форму её ключа, выдохнул Никита. Если она так хорошо все усваивает, то и это тоже сможет принять, и тогда на этом наша работа закончится. Хорошая идея, пробуй. Си не стала ничего добавлять или спрашивать. Она была полностью согласна с догадками Никиты и теперь с интересом ждала, что же выйдет из них на практике. Убедившись, что со стороны древней книги нет возражений, и значит ничего очевидного он не пропустил, парень выпустил тонкий жгут своей духовной энергии и стараясь действовать максимально аккуратно, потянулся к ключу лежащей у него в руках ветки. Тот, кстати, уже начал понемногу набирать свет и менять свою форму. Никита быстро обижал взглядом ключи всех, кто стоял рядом, и понял, что сам по себе артефакт почему-то выбрал Найто. «Или не выбрал», — поправил себя парень. А эльф не все рассказал и теперь использовал утаенную информацию, чтобы подстроить будущий артефакт именно под себя. «Вот только он явно недооценивает возможности света», И никита, не используя всякие аналоговые приёмы вроде подстройки сердечного ритма, принёсся напрямую транслировать в ключ ветки серебряного дуба форму одного из своих собственных ключей. И его теория сработала. Знаки на призрачной пирамидке трансформировались те же, что были на пирамиде парня, а вслед за ними начала меняться и внешняя форма создаваемого им оружия. Без каких-либо особых усилий и последствий Вот только когда Никита вынырнул в реальность и посмотрел, что же именно он создал, его ждало жгучее разочарование. Щит. В глубине души парень рассчитывал на новый молот. Всё же за последнее время он успел привыкнуть к его тяжести в своей руке. А тут простой серебряный круг, немного выпуклый и всё, даже без каких-либо рисунков и украшений. Серьёзно? Всё, что ты чувствуешь это разочарование? Человек, тебе срочно нужно научиться ценить свои победы, довольно резко отреагировала Си. Лучше ещё раз посмотри внутрь себя и попробуй понять, что именно даёт тебе этот всего лишь щит. А потом ещё можешь подумать над тем, что конкретно ты имеешь против воплощения роли защитника, которые и несут подобные типы оружия. Впрочем, и без слов древней книги Никита начал чувствовать, как раздражение уходит, будто что-то наносное Словно что-то чужое, что не является настоящей частью его самого. Как воплощение эмоций его темной половины, порожденной демоническими ключами, которые впервые за долгое время оказались в меньшинстве по сравнению с обычными ключами парня. И теперь их сдерживала не только его воля, но и вся его духовная энергия. А он легкий и красивый, что-то в стиле минимализма. Никита по-новому оценил свое творение. «Может быть, попробуем его в деле?» Найт то первым подключился к разговору, постаравшись впрятать поглубже разочарование от того, что первый артефакт из серебряного дуба достался не ему. Можно легко согласился Никита, хотя с учётом того, что новый ключ уже усилил его контроль и помог стабилизировать личность, парень и так был доволен результатом. Для начала он попробовал уменьшить поток энергии от духовного кристалла к щиту, и тот сразу же исчез, заставив парня довольно улыбнуться. Оружие, которое можно спрятать и достать, когда тебе удобно, это очень полезная вещь. Умей он так делать, и сейчас при нём был бы его молот. А во время сражения с трёхголовым львом-призраком тот не смог бы помешать ему с помощью запрещающей призывы техники. Особая форма крылья. Следующим, что Никита попробовал, были его щупальца света. Он направил способность в щит, и тот, нестерпимо засияв, превратился в прямое воплощение стихии парня, раскинувшейся перед ним, словно сотканной из света звёзд осьминог. Или всё же, учитывая количество крыльев, правильнее было бы сказать, шестиног. Дикое лечение. Парень попробовал следующий приём и впервые увидел свою способность исцеления со стороны. Светлый шар, внутри которого в мгновение зародилось что-то тёмное. но потом почти сразу исчезло во вспышке, полыснувшу вокруг кольца. Было красиво. Дальше Никита опробовал все остальные доступные ему приёмы. Шаг тени, который превратился в самый настоящий портал, ведущий куда-то во тьму. Увы, как и раньше, чёрная стена эльфов перекрывала этот способ бегства из тринадцатой сферы. Потом было красное пламя, которое на мгновение полыхнуло перед парнем, но тут же снова запрыгнуло на него. Видимо, без вождя, сами по себе, подобные вещи просто не могли существовать. Когда Никита закончил проверку своего арсенала и огляделся по сторонам, он увидел и даже почувствовал на себе несколько десятков по-настоящему пораженных взглядов. Сюда, в черную шахту, редко попадали зеленые новички. Им обычно доставались наказания попроще. Но даже прожженные ветераны, что сегодня стояли возле спуска 13-й сферы, были поражены. Ни один из них за всю свою жизнь не видел такого набора столь разных и могущественных способностей в исполнении одного существа. Даже барон. Значит, ты собираешь живые стихии. Тот вспомнил, с чего начался их разговор с Никитой, и посмотрел на ту, показавшуюся ему такой бессмысленной фразу, совершенно по-новому. Вернее, тогда человек просто сказал про живой свет и тьму, но эльфу хватало разума, чтобы сложить 2 и 2. Вот и сейчас он оценил свои шансы добиться величия внутри устоявшегося общества Северной империи и среди союзников этого странного человека, который в столь раннем возрасте замахивается на вещи, которые не все боги-то понимали. Я думаю, на это ещё пару мгновений размышлял, но в итоге решился. Ты можешь рассчитывать не только на моё прощение, но и на мою ладонь. И он поднял руку, снова призывая живую тьму. на этот раз не чтобы испугать или чтобы сражаться, а чтобы показать свой вклад в намечающийся союз. И в тот же миг Никита вспомнил, как они с Си обсуждали его внутренний мир, что у жизни пара смерть, а пара у его света тьма. И её-то парню как раз не хватало для очередного шага на пути к пониманию тайны всех живых стихий. В итоге Никита поддался моменту и не думая о последствиях, а лишь мечтая о них, сунул руку вперёд. Сейчас с новым артефактом у меня точно должно получиться. На этот раз он не вкладывал в щит из серебряного дуба никакую конкурентную способность, а просто толкнул его вперёд как часть себя и попробовал ухватить кусочек живой тьмы. Осторожно, только и успела крикнуть Си. Древняя книга успела заметить порыв парня на мгновение раньше, но в итоге не стала делать ничего, чтобы его остановить. Потому что хоть чаще всего подобные порывы и заканчиваются неприятностями, но в то же время именно они иногда и становятся причиной самых настоящих прорывов. Вот и сейчас некий-то словно умудрился зацепить кусочек чёрного солнца и даже затянул его в свой внутренний мир. Вот только дальше он не смог сделать уже ничего, потому что всё, что он ощущал в следующие несколько бесконечных мгновений это боль. Боль с большой буквы. Она пронзила все тело парня. Парализовала все мышцы и мысли. И единственное, что Никите в этот момент оставалось делать, так это слушать смех своей темной половины и ждать, пока захваченный им кусочек силы квиллов догорит дотла. К счастью, парень не стал жадничать и захватил совсем немного живой тьмы. Но и так, когда она сожгла всю себя до последней частицы, его внутренний мир существенно пострадал. На дереве остались подпалины, Солнце духовного кристалла покрылось небольшими пятнами, а в половине приходящейся на духовный мир появились настолько тёмные области, что даже Никита, хозяин этого места, не мог разобрать, что же там происходит. "Ничего", постаралась успокоить парня Си. Это была хорошая попытка. "А со всеми разрушениями ты ещё справишься. Просто пропустим через них побольше энергии и вернём твоему внутреннему миру первоначальный вид". "Хорошо". внул Никита, постаравшись не думать о том, что ему придётся делать, если этот способ не сработает. Судя по твоей гримасе, самому справиться с моей силой у тебя не получилось. Когда парень вынырнул из медитации, первым, что его встретило, были слова и кривая улыбка найта. "Но не расстраивайся, не ты первый, кто не смог, не ты и последний. Но если тебе всё ещё нужна живая тьма, то просто положись на того, кто был рождён с ней прямо в сердце". Найтов в этот момент даже не надолго забыл о неудаче с попыткой перестроить первый серебряный артефакт под себя. Гордость за семью перевесила всё остальное. На мгновение он перестал следить за своим окружением и поэтому пропустил злую гримасу, мелькнувшую на лице Захарии. Обрезанный эльф, который ещё недавно видел себя первым помощником кита, неожиданно начал терять позиции. И кто его задвигал? Опять Квилл. Сейчас увы, он ничего не мог поделать. Захария знал, как человеку нужны живые стихии, но потом, потом эльф был уверен, ему ещё подвернётся шанс отыграться за всё. И тогда никакое правило прощения его не остановит. Древняя глупость, которая была забыта в веках, там же и должна остаться. Я запомню твои слова. Никита тоже ничего не заметил, следят только за найта. Впрочем, парень на уровне одних инстинктов почувствовал повисшее в воздухе напряжение и решил сделать то, что показалось ему самым естественным в сложившейся ситуации поделиться силой. А теперь давайте сделаем и остальные артефакты. И Никита протянул руку к серебряному дубу, принимая отделившиеся от него остальные четыре ветви с ключами. Одну из них он сразу придал форму ключа Арии. Знак дворфки стоял у парня перед глазами будто живой. И, как оказалось, наличие рядом будущего обладателя артефакта было совсем не обязательно. Это для моей девушки. Никита прицепил на пояс маленький серебряный обруч. Опять ветка, которая должна была стать оружием, приняла довольно странную форму. Но после щита парень ни на секунду не сомневался, что Арии этот подарок точно подойдет. Это тебе. Третья ветка превратилась в артефакт для Найта Квилла. По двум причинам. Во-первых... Никити хотелось поддержать своего нового союзника и отблагодарить за информацию о созданном им дереве. А во-вторых, ему просто хотелось увидеть, какое оружие появится, если придать призрачному ключу форму того, что сиял в центре груди эльфа. Ци Кишиноду наито с благоговением принял короткий трёхгранный кинжал, чем-то похожий на штыки вроде тех, что раньше закрепляли на винтовках, только поменьше. Эльф ничего не стал пояснять, но было очевидно, что это оружие имеет для него большое значение. Никита скосил взгляд на Захарию, проверяя, отреагирует ли тот на кинжал. Но обрезанный эльф молчал, и стало понятно, что это оружие было важно именно для Квилла. Что ж, теперь ты. Никита закончил со следующим ключом, и новое оружие отправилось в руки главы Мехведей. Маленькая ветка прямо в полёте к Игрею начала менять свою форму. Но до самого последнего момента было непонятно, во что же она превратится. Точно, что-то большое, успел подумать Никита.